Надо сказать, что э, сомнения в происхождении этого произведения возникли очень рано, э, вскоре после его публикации. И особенности обострелись после 1812 года, э, когда проверить это непосредственным обращением к подлиннику стало невозможным.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 Так что э, вот такого рода э, э, контраверсы на самом деле э, происходят на протяжении всей двухсотлетней летней истории обсуждения э, этой э, тяжелой проблемы. Дискуссии это то вспыхивает, то немножко угасает, э, то возникает вновь и, вероятно, долго еще не кончится. Казалось, что конец этой дискуссии наступит в 1850-е годы, когда было найдено...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 достаточно древняя, и в котором без малейшего сомнения опознаётся большое количество пассажей, либо буквально совпадающих с текстом слова «Полку Игореве», либо настолько близких, что всё равно никакая случайность невозможна. И,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 Даже эти 99 экземпляров вовсе не поступили ни в какую продажу, а были немедленно припровождены в спецхран как тяжёлые орудия идеологической диверсии и раздавались персонально участникам обсуждения этой книги, созванного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 И вообще следует сказать, что эта дискуссия почти во всей эпохе редко бывала чисто научным обсуждением. Почти всегда в нее примешивались страсти и пристрастия. Считалось патриотичным э, э, исходить из того, что нет никакого сомнения, что произведение подлинное.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 случай подделки английский сочинитель Макферсон э, выдал их за древние кельтские сказания, сочинив их сам, но угадав так точно э, э, то, что понравится э, э, публике своего времени, что получил необычайно большой успех, э, причем далеко не только в англоязычных странах, а в всей Европе, в частности, и на Руси, в России.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 Но одновременно в среде же ведов обнаруживаются совершенно другие позиции, которые настаивают на том, что между поэтикой слова Полкой Игоря» и поэтикой осиана общего почти ничего нет. Увы. Увы, вот такого рода противоположные точки зрения вы найдете в литературоведческой литературе по поводу такого, казалось бы, конкретного вопроса. Похоже ли слово «полку Игоря» на поэму осиана или нет?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 Может быть, есть 2-3 небольших голоса легкого сомнения в этом среди лингвистов, не более того. Решительных утверждений о поддельности со стороны лингвистов не поступало за эти 200 лет ни от кого. Практически всегда утверждения о поддельности принадлежали людям из лэтурвеческого или исторического образования. И тут следует заметить,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 сделать. Но э, так что э, э, в данном случае э, э, заявлений относительно языка слова полкой, говорю, было сделано очень много, но те из них, которые исходят не от лингвистов, чаще всего при настоящей, настоящей проверке не выдерживают. Ну вот, после всех этих преамбул я э, перейду все-таки к тому, что же э, дает нынешний современный лингвистический анализ этого произведения.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 о том, что э, э, текст скопирован с э, э, некоторого сборника.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 в веке, а не о 12-м с одной стороны и не о 18-м с другой. А что сам текст по их утверждениям писан в глубокой древности?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 Материал, на котором он написан, чернила, котором он написан, почерк, которым он написан – всё это могло бы дать чрезвычайно важный и решающий блок сведений о том, когда всё это происходило. Увы, после того, как подлинник погиб, остаётся только сам текст. Сам текст уже в виде, как он был издан в 1800 году –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 сменяется другой слово формы родительного падежа – «медведя». Так вот, как вы можете представить себе, какое огромное количество пунктов такого рода составляет язык целиком? Это многие тысячи, тысячи параметров, в которых есть крупные события, охватывающие целые классы, соответствующих единиц. И есть единичные события. Вот пример единичного события – это когда «медведи» меняется на «медведя». А пример события, уже охватывающего целые массы слов – это «оканье» или «аканье». Или, скажем, то, что прежде нужно было говорить «я ходил есть «ты ходил еси» и так далее. Непременно с добавлением связки «еси есть, а ныне не есть не «еси есмь». Не есмь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 Исследовав, скажем, как себя ведут какие-то буквы, как себя ведут какие-то грамматические окончания, как себя ведет э, э, какая-нибудь синтаксическая черта, я э, все это составляю э, в виде. Э, в виде э, э, а вот это я пока сотру. Будем считать, что это, скажем, у нас тысячный год, это тысяча год. Это 1200, это 1300, это 1400, 1500, 1600. Ну, дальше пусть не хватило. Этого. Тогда я вас спрошу, если у меня анализ некоторой рукописи дал мне вот такой результат по разным параметрам, какова дата этой рукописи примерно? Разумеется, ищется зона, которая везде занята, понимаете?